Полгода сидел бесчастный за своим трактатом в расчете на новую славу и добрый куш. Как бы не так, прочитали в «Патриоте» его писанину и говорят, «Ну ты, старик, совсем плохой. Кому сейчас нужна вся эта этнография? Ты нам давай про неординарную половую ориентацию, например, про связь старушки с палкой-копалкой, про антропофагию нам давай». Но поэт бесчастный и слов таких не слыхал, Сплюнул он в сердцах на пол, причем самым нефигуральным образом, и у ш ё л Однако пить есть как-то надо было, и он сначала навострился напечатать трактат в Перми. Все же культурный, балетный город, потом даже за границей, но в обоих случаях бедняга не преуспел. Тогда он отправил трактат в кладовку на полочку между трехлитровой банкой моченых яблок и пустыми бутылками из-под пива и надумал ребусы сочинять. И тут к поэту пришел успех. Ребус и его в скором времени приобрели такую громкую популярность, что тираж патриота вырос в пятнадцать раз. Долго ли, коротко ли, зажил бесчастный на широкую ногу. Завел свой выезд, жигули девятой модели, купил домик на козьем спуске, сидит, посиживает у открытого окошка, глядит на публику, дует чай. Ему скажет кто-нибудь из прохожих, уповательно сторонник идей Лучезарного четверга. Устраиваются же люди. Бесчастный, а тебе кто мешает? Жизнь. Нет, жизнь как раз правильная пошла. Надо только шагать с ней в ногу, как говорится. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Погоди, ехидна, грянет часто, еще по-прежнему запоешь. Вообще на это было мало похоже, поскольку Новый и Непреклонск — уже приобрел кое-какие необратимые въевшиеся черты. Так любимыми народными увеселениями стали разгадывания ребусов и состязания для умельцев часами стоять на одной ноге. А кроме того, по радио с утра до вечера и чуть ли не на положении государственного гимна крутили блатную песенку, во время она пользовавшуюся особенным успехом в потемских лагерях. Гоп-стоп Зоя, кому давала стоя. Так что ее знала наизусть даже местная ребятня. Кое-кто из непреклонцев, например, бесноватый чайников, никак не могли смириться с этой фрондой культурной норме. И напрасно. Уж так устроен подлунный мир, что ежели ты желаешь свободы мнений и регулярного трехразового питания, то терпи, ибо то и другое в состоянии обеспечить только выходцы из потемских лагерей. И наоборот. Когда культурная норма овладевает массами, жди публичных казней и скотского падежа. Невзгоды по хозяйству. Всего можно было ожидать. И в о з в р а щ е н и е зеленого змея в силу ослабления идеологической линии, и умышленного упразднения трамвайного маршрута базар-вокзал, но того, что вопреки всяким правилам и за с в о б о д о мнений город сядет на кислую капусту, это трудно было предугадать. Непреклонцам было от этого не легче, они сроду не просчитывали исторические ходы в предвкушении неблагоприятных метаморфоз, и ничего-то им другого не оставалось, как иной раз соборно погоревать. Иной раз усядутся мужики на поверженный монумент комиссару Стрункину, наладят патриархальные самокрутки, и, ну, это самое, горевать. Вот при товарище Колобкове, когда еще существовал прочный п о е к Настоящая была жизнь. Нет, при Колобкове уже безобразия начались, потому что при нем появились хозяева. А я так скажу. Жили мы тихо, человечно, только в председательство Беляева Ильевича, когда к нам из-за границы хлебное дерево завезли. Вот только хлеб с него в рот взять было нельзя, потому сплошная химия какая-то, а не хлеб. А лучше всего жилось при проломленном Голованове, так как строгость была во всем. Как бывало, подойдет к тебе со шпагинским автоматом, как спросит. Ты, товарищ, к какой диверсионной группе принадлежишь? Так сразу придешь в себя. Я еще вот чему изумляюсь. Но все у нас не как у людей. Раньше средства есть, сенокосилок нету. Теперь вот средств нету, сенокосилки есть. А чтобы и то, и другое одновременно, этому, видимо, не бывать». Но горюй-не горюй, а хозяйственная жизнь в городе Непреклонске, кажется, действительно шла к концу. Взять хотя бы предприятие общественного питания. Худо-бедно существовали в городе два предприятия общественного питания. И вдруг в одночасье перестали существовать. То есть помещения-то наличествуют, двери открываются, окна целы. Но повара с подавальщицами день-день ской режутся в дурака. молокозавод вообще исчез с лица земли в среду еще стоял на углу большой улицы и к о з е г о спуска а в четверг точно ветром его унесло ни с того ни с сего исчез